Джон Кендрик Бэнкс. Водяное привидение из Хэроуби-Холла. Беда заключалась в том, что в Хэроуби-Холле водилось привидение. И, что гораздо хуже, привидение это не ограничивалось простыми появлениями у постелей избранной жертвы, но оставалось возле нее целый час напролет и лишь потом исчезало. Появлялось приведение только в сочельник и ровно с двенадцатым ударом часов, так что тут ему определенно недоставало оригинальности, без которой в наши дни успех в потусторонних кругах решительно невозможен. Владельцы Хэра Убихолла приложили все мыслимые усилия, дабы избавиться от промокшей дамы, которая, стена и содрогаясь, возникала в углу лучшей их спальни. Но тщетно. Они попытались остановить часы, чтобы привидение не смогло определить, когда наступает полночь. Однако эта мера не помешала привидению появиться точно в назначенный час, вселяя своим видом ужас, и пробыть в комнате до тех пор, пока все вокруг не сделалось насквозь мокрым. Тогда хозяева Хэра Убихола законопатили каждую щель в полу самой лучшей паклей, а поверх настелили слои просмоленной холстины. Стены сделали водонепроницаемыми, равно как окна и двери. Владельцы дома искренне полагали, будто принятые меры не позволят упорному привидению просачиваться впредь в комнату. Но их надежды были напрасны. Призрачная дама явилась вновь. На следующее Рождество она возникла в спальне так же внезапно, как и раньше, и до полусмерти напугала ночевавшего там гостя, усевшись рядом с ним на постель и уставившись ему в лицо своими запавшими синими глазами. К тому же длинные прозрачные костлявые пальцы призрака были перевиты морскими травами, с коих капала вода, И этими водорослями призрачная дама водила по лбу несчастного, пока он, обезумев от ужаса, не лишился чувств. А поутру бедняга был найден хозяином в постели, весь в холодном поту и в морской влаге. Несчастный так и не оправился от пережитого, и четыре года спустя, в возрасте 78 лет, скончался от пневмонии и нервного истощения. На следующий год хозяин Хэра Убихола твердо положил вовсе не отпирать лучшей спальни своего дома, понадеявшись, что привидение утолит страсть к безобразиям и в отсутствие гостей, довольствовавшись мебелью. Однако и этот план провалился с таким же треском, что и все предыдущие. Привидение по обыкновению появилось в той же самой комнате — Вернее сказать, все пришли к выводу, что оно там побывало, ибо наутро обнаружилось, что занавеси и прочие драпировки промокли насквозь, а в зале под роковой спальней на потолке проступило огромное влажное пятно. Обнаружив, что спальня пуста, привидение немедленно отправилось выяснять, в чем дело, и избрало своей жертвой никого иного, как владельца Хэроубихола. Оно настигло хозяина в его собственной уютной комнате, где он пил виски, неразбавленные виски, заметим, и радовался тому, что сумел перехитрить призрачную даму. Так он блаженствовал, и вдруг волосы его развились точно от сырости, влага в бутылке поднялась аж до горлышка, а затем выплеснулась наружу, а сам он почувствовал себя человеком, угодившим в бочку с дождевой водой. С трудом оправившись от потрясения, он узрел перед собой призрачную женщину с бездонными глазами и длинными пальцами, в которые вплелись водоросли. Зрелище это оказалось столь неожиданным и столь ужасным, что хозяин потерял сознание. Но обильные водяные струи, которые промочили ему волосы и потекли по лицу, тотчас привели его в чувство. Следует сказать, что хозяин Хэра Убихола был неробкого десятка, и хотя и не имел склонности беседовать с привидениями, особенно такими мокрыми, как то, что маячило перед ним, решил не уступать призраку. Он уже сделал даме комплимент, упав в обморок от неожиданности, с которой она появилась, и теперь намеревался выяснить кое-что, о чем, как ему казалось, имел полное право знать. Он был бы рад прежде переменить промокшую одежду на сухую, Но призрак отказывался оставить его даже на минуту, пока его час не истек, и потому хозяину пришлось смириться с неудобством. Стоило ему сделать хоть шаг, привидение неотступно следовало за ним, и все, к чему оно прикасалось, мгновенно промокало до нитки. Пытаясь согреться, хозяин приблизился к пылавшему очагу, и, как тотчас выяснилось, сделал это напрасно, ибо привидение метнулось прямо на огонь и мгновенно загасило его. Что же касается виски — то оно к тому времени совершенно утратило свои горячительные свойства, поскольку оказалось на 9 десятых разбавлено водой. Единственное, что еще мог сделать хозяин, дабы свести на нет возможные скверные последствия встречи с призраком, это проглотить десяток хининовых пилюль по два грана каждая. Каковое действие он поспешно и произвел, не дав своей гости времени вмешаться. Примечание. «Гран» — от латинского «granum» — зерно крупинка. Аптекарская мера веса, в английской системе мер, равная 64,8 миллиграмма. Покончив с пилюлями, он повернулся к привидению и несколько рисковато произнес. Сударыне, я далек от намерения быть невежливым с дамой, но чтоб мне провалиться, если я не мечтаю о прекращении ваших дьявольских визитов в мой дом». «Ступайте себе сидеть на озеро, если вам нравится развлечение такого сорта. Заберитесь в бочку с дождевой водой, коли пожелаете. Но заклинаю вас, не являйтесь более в дом джентльмена и не причиняйте вреда ему и его имуществу. Это, черт побери, сущее безобразие». «Генри Хартвик Оглторп», — пробулькало привидение, «вы сами не знаете, о чем толкуете». «Сударыня», — возразил несчастный хозяин, — Я искренне желал бы, чтобы ваше замечание было правдой, но толкую я о вас. Разрази меня гром, если я вас не знаю». «Вот уж билиберда так билиберда», — возмутилось привидение, сердито плеснув водой в лицо хозяину дома. «Ваше замечание можно было бы счесть остроумным, но в качестве ответа на мои слова оно отдает неуместной дерзостью, ибо вы и впрямь не знаете, о чем говорите. Я обречена являться в этот дом год за годом снова и снова», «Обречена злым роком. Сама я не испытываю никакого удовольствия, посещая Хэроуби-Холл, порции покрывая плесенью все, к чему не прикоснусь. Я в жизни не могла помыслить, что превращусь в ходячий душ, но именно эта горькая участь меня и постигла. Знаете ли вы, кто я?» «Нет, не знаю», — ответил хозяин. «Должно быть, вы дева озера или крошка Салли Уотерс?» Примечание. «Дева озера» — волшебный персонаж, водяной дух или нимфа в английских сказаниях и европейских рыцарских романах о полулегендарном короле бриттов Артуре, куда образ озерной девы, несомненно, проник из кельтского фольклора. Крошка Салли Уотерс, плачущая по своему возлюбленному, героиня одноименной американской народной детской песенки. «А вы довольно-таки остроумны для своих лет», — заметила привидение. «Что ж, мои шутки куда суше, чем когда-либо суждено быть вашим», — парировал хозяин. «Несомненно, я никогда не бываю сухой, ибо я — водяной призрак Хэруби Холла, и все, что связано с отсутствием влаги, находится за пределами моих самых дерзновенных желаний. Нынче ночью ровно двести лет, как я заняла эту пренеприятнейшую должность». «Как же это вас прах побери угораздило», — удивился хозяин. «Посредством самоубийства», — призналось привидение. «Знаете, я призрак той прекрасной девы, чье изображение висит в гостиной над каминной полкой. Не покончи я с собой, я приходилась бы вам, Генри Хартвик Олктроп, двоюродной пра пра, -пра, -пра ибо я была сестрой вашего пра, -пра, пра прадеда Но что же понуждает вас являться в мой дом именно в таком виде и творить подобные безобразия? «Не моя в том вина, сударь», — отвечала призрачная дама. «Во всем виноват мой отец. Это он выстроил Хэроуби а спальня, в которую я являюсь, когда-то принадлежала мне. Отец нарочно отделал ее в желтых и розовых тонах, зная, что я не выношу иных цветов, кроме сочетания голубого и серого. Сделал он это назло мне, и тогда, проявив, как я думала, твердость духа, я наотрез отказалась жить в этой комнате, на что отец заявил «Мне безразлично, где ты будешь жить. Не хочешь в комнате — живи на лужайке». В ту ночь я сбежала из дому и бросилась со скалы в море. «Это вы опрометчиво поступили», — заметил Оглторп. «Мне тоже так сказали», — отозвалось привидение. «Зная я, какие последствия повлечет за собой мой порыв, я бы ни за что так не сделала. Но я поняла, что натворила уже после того, как утонула. Я пробыла в утопленницах с неделю, когда приплыла некая морская нимфа, и объяснила мне, что отныне моя участь — вечно быть одной из ее спутниц, и что я обречена вечно являться под Рождество на один-единственный час в Хэролби-Холл. Мне надлежит приходить в ту самую комнату, если в ней кто-то ночует, а если там никого нет, проводить этот час с хозяином дома. Я продам дом. У вас это не получится, сударь, ибо мне также предписано явиться любому возможному покупателю до заключения сделки и открыть ему ужасную тайну Хэролби-Холла. «Вы хотите сказать, что каждое Рождество, не обнаружив в той комнате гостей, будете преследовать меня, где бы я ни находился, портить мой виски и мою прическу, гасить очаг и обливать меня водой?» — возмутился хозяин. «Вы попали в самую точку, Оглторп», — отвечало привидение. «Более того, где именно вы находитесь, не имеет решительно никакого значения. Если комната окажется пуста, я отыщу вас хоть на краю света». В это мгновение пробил час ночи, и привидение тотчас исчезло. Нельзя сказать, что оно растаяло в воздухе, скорее испарилось или утекло, но совершенно бесследно. «Клянусь святым Георгием и его драконом», — вырвалось у хозяина Хэра Убихола, и он в отчаянии заломил руки. «Ставлю гинею против прошлогоднего снега, что к следующему Рождеству поселю кого-нибудь в той проклятой комнате. Иначе суждено провести мне рождественскую ночь в ванной». Но хозяин Хэрруби Холла проиграл бы, случись кому побиться с ним об заклад, потому что к следующему Рождеству Генри Хартвик Оглторп уже покоился в могиле. Он так и не оправился от жесточайшей простуды, заработанной в эту ночь. Хэруби Холл стоял запертым, а наследник его пребывал в Лондоне, где под Рождество имел такую же неприятную встречу, что и его отец годом раньше, за единственным исключением. Будучи моложе и крепче, наследник выжил, Лондонское его жилье изрядно пострадало. Часы заржавели и встали, великолепная коллекция акварелей безвозвратно погибла, смытая источаемой призраком водой. И что гораздо хуже, апартаменты этажом ниже также понесли урон вследствие протечки, поэтому наследнику пришлось платить за причиненный ущерб, вследствие чего домовладелица потребовала отогл торпа младшего незамедлительно съехать. Слух о том, что его семейство преследует водяной призрак, распространился довольно широко, и никто уже не желал приглашать Огл торпа младшего ни на какие мероприятия, кроме дневного чая и утренних приемов. Отцы дочерей на выданье выставляли его за дверь не позже восьми вечера. не ведая, что лишь поистине чрезвычайные обстоятельства, приключившиеся в потустороннем мире, могли бы принудить водяное привидение внезапно явиться в земную юдоль в какую-либо иную ночь, кроме рождественской, и ранее того полночного часа, когда мрачные кладбища, пренебрегая правилами хорошего тона, начинают зевать во все могилы. Да и сами девушки страшились иметь с торпом дело, опасаясь за свои драгоценные наряды, которые внезапное появление водоточивого духа могло бы безвозвратно испортить. Посему новый хозяин Хэроуби Холла решил, подобно нескольким поколениям своих предков, принять меры. Первой его мыслью было приказать кому-нибудь из прислуги проводить в той проклятой комнате роковую ночь. Однако эта затея провалилась, ибо слуги не хуже хозяина знали историю семьи и преследовавшего ее привидения, и наотрез отказались подвергаться такому испытанию. Никто из друзей Оглторпа-младшего также не захотел пожертвовать ради него своими личными удобствами. И во всей Англии не нашлось человека столь бедного, что он хотя бы за плату согласился переночевать в канун Рождества в упомянутой спальне. Тогда наследника Хэра Убихола посетила мысль увеличить в комнате камин, дабы жар его испарил привидение, стоит ему только появиться. Не успел Оглторп-младший порадоваться своей блестящей идеи, как припомнил слова отца, мол, никакое, даже самое жаркое пламя не в состоянии выдержать губительной влаги, источаемой призраком. Тогда он принялся размышлять о паропроводе. Насколько ему помнилось, паропроводные трубы могут проходить на глубине сотен футов и, тем не менее, сохранять достаточно тепла, чтобы испарять воду. В результате к злосчастной комнате были подведены вышеозначенные трубы, нагревавшие ее паром до раскаленной температуры, а наследник в течение полугода, что ни день, посещал турецкие бани, заблаговременно готовя себя к тому, чтобы в рождественскую ночь столько выдержать жар в собственных покоях. план нового хозяина имел успех, но лишь отчасти. Водяное привидение явилось в свой обычный срок и обнаружило, что Оглторп-младший как следует подготовился ко встрече. Однако, как не накалена была к этому часу комната, стоявшая в ней влажная жара сократила пребывание призрака не более чем на пять минут. И за время его визита нервы молодого хозяина оказались изрядно потрепаны. а сама спальня так потрескалась и покоробилась, что на ремонт ее потребовалась изрядная сумма. Но что гораздо хуже, когда последняя капля водяного привидения с шипением испарялась с пола, оно прошелестело своему несостоявшемуся победителю. «Ничего у вас не получится. Там, откуда я явилась, воды более чем достаточно, и на следующий год я вернусь полная сил». Именно тогда, живой от природы, ум наследника Хэра Убихола, обратившись от одной крайности к другой, подсказал ему новый способ навсегда покончить с настырным водяным привидением и вернуть счастье и радость в родное имение. Прежде всего, Оглторп-младший запасся меховой одеждой и, вывернув ее мехом внутрь, надел поверх нее сплошной прорезиненный костюм, сидевший на нем так же плотно, как джерси на женской фигуре. На этот костюм он натянул еще один, на сей раз шерстяной, а сверху опять резиновый, такой же облегающий, как и первый. На голову он решил надеть легкую и удобную маску для подводного плавания. И в канун очередного Рождества, снаряженный подобным образом, поджидал появление своей призрачной мучительницы. Вечер 24 декабря увенчался лютым морозом. Погода на улице стояла безветренная, но холодная. а внутри Хэра Убихола, слуги с трепещущими сердцами ждали, чем же закончится поединок их хозяина с пришелицей из потустороннего мира. Сам же хозяин лежал на постели в злосчастной комнате, облаченный вышеописанный наряд. И вот, чу, часы пробили полночь. Внезапно во всем доме захлопали двери, по залам пролетел холодный порыв ветра, дверь в спальню отворилась, раздался всплеск, и у изголовья наследника Хэра Убихола появился призрак. По верхнему слою одежды огл Торпа тут же заструилась вода, но, благодаря продуманному снаряжению, ему было тепло и сырости он не ощутил вовсе. «А, это вы!» — воскликнул молодой хозяин Хэра Убихола. «Рад вас видеть!» «Воистину, вы самый большой оригинал из всех, кого мне доводилось встречать!» — отозвалось привидение. «Откуда, позвольте узнать, у вас этот головной убор?» О, сударыни, это всего-навсего маленькая переносная обсерватория, приспособленная как раз для таких случаев, вежливо отвечал хозяин. Однако скажите мне, верно ли говорят, что вы обречены преследовать меня ровно час, не больше и не меньше, и сопровождать неотлучно, как тень? Да, такова моя печальная участь, кивнула призрачная дама. Тогда давайте прогуляемся к озеру. С этими словами молодой Оглторп поднялся с постели. «Так вам от меня не избавиться», — заявило привидение. «Я не растворюсь в его водах. Они лишь придадут мне силы и сделают больше». «Все равно мы отправляемся к озеру», — твердо сказал хозяин. «Но, сударь, помилуйте, снаружи адская стужа». Призрак как будто пришел в замешательство. «Вы замерзнете до полусмерти, не пройдет и четверти часа». «Вот уж я-то не замерзну», — откликнулся молодой хозяин. «Я очень тепло оделся». «Идемте же». Голос его прозвучал так повелительно, что привидение задрожало и подернулось рябью. Они отправились в путь, но, пройдя совсем немного, призрак стремительно забеспокоился. «Сударь, вы идете слишком медленно», — пожаловалась дама. «Я замерзаю. Колени у меня так застыли, что я едва передвигаю ногами». «Умоляю вас, ускорьте шаг». «Я бы с радостью повиновался, сударыня», — вежливо ответил ее спутник. Но на мне весьма тяжелый и плотный костюм, и потому скорость в сотню ярдов в час меня вполне устраивает. Я даже думаю, что нам стоит присесть вот на этот сугроб и потолковать по душам. Ах, нет, только не это, умоляю вас! вскричало привидение. Давайте пойдем дальше, тут я в конец замерзну. Я чувствую, что совсем отвердела. А вот ради этого, сударыня, не спеша, произнес молодой оглторп, с удобством усаживаясь на ледяную глыбу, я и привел вас сюда. Мы пробыли на воздухе около десяти минут, и впереди у нас еще пятьдесят. Не торопитесь, сударыня, мне того и надо, чтобы вы замерзли. «Моя правая нога совсем онемела!» — в отчаянии воскликнула призрачная дама. А юбки застыли, как цельная льдина. «О, милый и добрый мистер Оглторп, будьте так добры, разведите огонь, позвольте мне оттаять и высвободиться из этих ледяных пут». «Ни за что, сударыня, ни в коем случае. Вы, наконец-то, попались!» «О, горе!» — запрочитала привидение, и слеза покатилась по его оледенелой щеке. «Помогите мне! Заклинаю! Я замерзаю!» «Замерзайте, сударыня, замерзайте!» — холодно ответил молодой Оглторп. «Сто три года вы лили воду на моих предков и на меня. Этой ночью состоялось ваше последнее протекание». «Ах, я все равно оттаю! Вот тогда вы поплатитесь!» — угрожающе вскричала дама. Если раньше я была прохладной, приятной влагой, то отныне стану талой водой со льдом. «Нет, не станете», — возразил Оглторп, «потому что, когда вы превратитесь в ледышку, я отнесу вас на склад, положу в холодильник, и там вы навечно останетесь ледяной статуей». «Но склады горят». «Случается, но этот не сгорит ни в коем случае. Он выстроен из асбеста и обнесен огнеупорными стенами, и температура в нем во веки будет 416 градусов ниже нуля». «Такой мороз превратит в сосульку любое, даже самое жаркое пламя», объяснил хозяин имения, с трудом сдерживая смех. «Последний раз, умоляю, сударь, пощадите! Я встала бы перед вами на колени, Оглторп, да только они уже не гнутся. Я заклинаю вас не... В этот миг даже слова замерли на застывших губах водяного призрака и пробил час ночи. Все его существо сверху донизу пронзила дрожь, и затем луна, показавшись из-за облаков, осветила неподвижную фигуру прекрасной женщины, выточенную изо льда, чистого и прозрачного. Так был навечно пленен призрак Хэроубихолла, Холла, побежденный стужей. Молодой Оглторп наконец-то взял над ним верх, и с тех пор в холодильнике на одном из лондонских складов надежно заперта недвижимая фигура той, что отныне никогда не затопит Хэроуби своими слезами и морской водой. Что касается наследника Хэруби, победа, одержанная над привидением, прославила его. И эта слава, по сию пору, бежит впереди него, несмотря на то, что прошло уже добрых два десятка лет. Да и неудачи Огл Торпа в общении с прекрасным полом давно миновали. Он уже дважды был женат и в самом скором времени, до конца этого года, поведет к алтарю свою третью невесту. Джон Кендрик Бэнкс. Водяное привидение из Хэруби-Холла. Читала Марина Зикеева.